Утро началось мрачно. Не привыкшие к дискомфорту девицы стонали и жаловались на жизнь. К туалету за занавесочкой выстроилась очередь. Вода из крана текла ледяная. Закаленная суровыми общежитскими буднями, я чувствовала себя прекрасно, с нетерпением ожидая завтрака. Однако вместо пищи телесной в камеру пожаловала пища духовная, мой наставник. Взвизнув от радости, я слетела со своей койки и кинулась к нему. Никогда раньше я не была так рада его видеть. «Наставник!» – счастливо прошептала я, хватаясь за его черную мантию, как утопающий за спасительный круг. «Ну-ну!» – сказал он, похлопывая меня по спине. «Успокойся, Альгерда. Пойдем. Нам нужно спешить на экзамен». Радость от встречи мгновенно потухла. Мы зашли за Отто, который выглядел вполне довольным жизнью, если не считать бороды, своим видом напоминающей воронье гнездо. У входа в управление митинговала толпа разгневанных родителей, пытающихся извлечь из застенка своих дочерей. Капитан Анксе потел и краснел, стоя на ступенях. Ему не давали вставить ни слова. Он проводил нас тоскливым взглядом и попытался успокоить горожан, по всей видимости, собирающихся брать штурмом здание. «Разные у меня были ученики», — говорил Беф, быстро шагая к университету. «Но чтобы вызволять их из тюрьмы перед защитой диплома, такого еще не было». «Гордитесь, наставник», — заметила я. «Мы такие у вас единственные и неповторимые!» И, сдав короткий смешок, Блеф сказал. «Я предпочитаю обычных учеников. С ними хлопот меньше». «Зато с нами веселее!» Не унималась я. «Что да, то да!» Согласился наставник. «И седых волос больше!» «А нам придется возвращаться в тюрьму?» Спросил Отто. «Надеюсь, что нет!» Ответил Беф. Управлению стражи не с руки ссориться с университетом. Тем более, что ваша вина не доказана. Наставник бросил на нас проницательный взгляд. Надо было его добить, а не тащить к целителям, пробурчала я, а Отто закатил глаза. Времени переодеваться у нас уже не было, поэтому мы направились сразу к учебному полигону. На удобных стульях за массивными столами уже сидела экзаменационная комиссия. На скамьях для зрителей расположились защищающиеся. Все они были одеты в выглаженные мантии, на головах у девушек были аккуратные прически. Мы с Отто выглядели как помятые воробьишки среди стаи ворон. «Извините за внешний вид этих студентов», обратился Бев к комиссии. «Просто пришлось их только что...» из тюрьмы вытаскивать. «Я так и знал, что этим все закончится!» Не сдержался декан. «Мы как раз были ни при чем!» Возмутилась я. «Это было недоразумение!» Подтвердил Беф. На лице декана отразилось разочарование. «Сдавайте свои артефакты!» Сказал профессор свингдор вручая нам по нашему дипломному изделию. «Мы сели на крайнюю скамью» игнорируя любопытные взгляды соучеников. «Ола!» – раздался шепот. Я обернулась и увидела Иргу, машущего мне рукой. «Пришел!» На лице влюбленного читалось беспокойство и удивление. Он указал на мою одежду и приподнял брови. Я улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй, чтобы он не волновался. «Хоть что-то хорошее сегодня случилось!» – сказал Отто, пытаясь привести в порядок свою бороду. «Если Ирга рядом, то я не волнуюсь за свою сохранность. Если что-то случится, тебя он вытащит и меня за компанию прихватит». «Не каркай!» «Отто Дэр Швард и Альгер Даляха!» вызвал ответственный секретарь. «Как? Мы же только пришли!» – удивилась я. «Пойдем, пойдем!» Отто успокаивающе пожал мне руку. Мы подумали, что вас нужно побыстрее отпустить. Вы, наверное, поесть хотите и помыться. После тюрьмы-то, — сказал декан, елейно улыбаясь. Отпустить нас хотят, пока зомби все еще свеженькие и от солнца не успели отупить, — прошептала я полугному. Спасибо большое за заботу, — ответил он декану, дергая меня за руку. Мы готовы. Это вас пришел Эронта поддержать? поинтересовался профессор Партик. Я кивнула. «Он лично проинспектировал всю нашу нежить, которую мы готовили для экзамена», сказал профессор. «Нашел несколько недочетов. У вас будут просто первоклассные мертвецы». Я кисло улыбнулась. Первоклассные мертвецы меня не воодушевляли. «Идите на полигон. Ваша задача оглушить напавшую на вас нежить» и достичь противоположного конца полигона, следуя за стрелкой, — сказал бев выкладывая ярко красную стрелку. — Удачи! Я спокойно зашла в заросли, гордо подняв голову. Но как только мы скрылись из глаз комиссии, вцепилась в руку Отто. — Спокойно, спокойно, — сказал лучший друг, хватая свободной рукой за бороду. — Я и сам боюсь. — Спасибо, утешил. Есть предложение. Сейчас опускаемся на животы и тихонько ползем к концу полигона. «И много ты так проползешь?» скептически спросил полугном. «Не знаю. А у тебя есть лучше предложение?» «Нету», сказал Отто, ложась на землю. Ползти оказалось довольно тяжело. Острые сучки упавших веток, шишки и кочки впивались в живот. Трава и листья набивались в рот, кусты постоянно цеплялись за волосы. «Я так больше не могу!» – наконец-то сдалась я. «Пусть лучше зомби сожрут!» Отто промолчал. Он сражался с колючим кустарником, в который намертво запуталась его борода. «Как ты туда попал?» – удивилась я, помогая другу. «Не знаю», – признался он. «Наверное, ветер подул. Или я обернулся на что-то посмотреть». И вообще, я не лесной житель, как некоторые. Ты хочешь сказать, что я лесной житель? Да я столько деревьев вообще только в книжках, на картинках видела. Возмутилась я, помогая Отто выпутываться. Я эльфов имел в виду, — сказал полугном. О, молот и наковальня! Что? Я обернулась. Зомби! Я вижу. Бросай бороду и бежим! Как я ее брошу? взвыл Отто. Я поняла, что все зависит только от меня. Я встала и, угрожающе размахивая артефактом, направилась к зомби. «Пошел вон! А ну, пошел!» «Ты что его, как бродячую собаку, отгоняешь?» раскритиковал Отто. «Молчи уж, бородатый! Что мне к нему на «вы» и по имени-отчеству обращайся?» «Пожалуй, по имени-отчеству не стоит», разрешил полугном. Зомби вежливо подождал, пока мы закончим разговаривать, и, издав утробный звук, кинулся на меня. «А-а-а-а!» заорала я, тоже бросаясь на него. Чувствовала я себя, как борец армии, за нами родные дома с женами и детьми, то есть запутавшийся в колючках беззащитный полугном. Артефакт блеснул и шарахнул зомби белым лучом. Мертвяк замер. «Ёшкин кот!» – восхитилась я. Давай, выпутывайся быстрее и бежим. Пара минут у нас есть. Знаешь, о чем я подумал? Вдруг печально сказал Отто. Мы не просчитали, насколько единиц нежити хватит нашего артефакта. Ты его в полевых условиях зарядить можешь? Мне хотелось побиться головой о ближайшее дерево. Вот мы, бестолочи, проверили, что артефакт парализует зомби, и на этом успокоились а ведь изделие тратит на разные виды нежити разное количество энергии. Я не уверена, что я его смогу зарядить, мрачно проговорила я, лихорадочно дергая полугнома за бороду. Но я уверена, что я смогу быстро бежать. А ты? И я смогу. Какой вопрос? Сказал Отто, поднимая земли. В бороде у него гордо торчало почти полкуста. В крайнем случае... «Кидайся на противника бородой вперед!» – посоветовала я. «Ты думаешь, зомби боится колючек?» – усомнился Отто. «Вот и проверим!» – сказала я, шустро петляя между деревьями. Артефакта хватило еще на одного зомби и на костяка, неожиданно появившегося из-за куста и схватившего меня челюстью за юбку. Представитель нежити так и замер, зажав ткань в зубах. «У нас есть два варианта», – сказал Отто, попытавшись выдрать мою юбку из цепкого прикуса. «Либо отламываем ему голову и идем дальше с таким украшением, либо рвем твою юбку». «Рвем, конечно. Мне еще такого счастья, как болтающаяся сзади чья-то голова не хватала». Полугном поднатужился, раздался треск. Юбку было жалко, Она была качественной, из хорошей материи, и дырка на уровне бедер ее совершенно не красила. «Мой артефакт сдох. Теперь твоя очередь воевать», – предупредила я. Отто кивнул и вооружился палкой покрепче. «Зачем это?» «Когда оба артефакта разрядятся, будем отбиваться подручными средствами». «Палка будет мешать при беге», – высказала я свое мнение. «Палка меньше секиры». «А я с секирой хорошо бегаю», – возразил Отто. Мы шли за стрелкой, настороженно оглядываясь по сторонам, но все равно появление сразу двух у мертвей стало для нас сюрпризом. Откинув артефакт, полугном с воинственным криком кинулся на нежить, размахивая палкой. От удивления у меня отвисла челюсть. Я на мгновение замерла, потом подобрала артефакт и кинулась на помощь. «Ты что, зверил? Спросила я лучшего друга, когда мы убегали от недвижимых умертвий. «Да я как-то с сперебугу, забыл об артефакте», – признался Отто. «В руках что-то есть и хорошо. Тем более ты сказала бородой вперед». «Всегда знала, что у мужчин инстинкты над разумом преобладают», – сделала я вывод. «Палку в руки, колбасу в зубы, женщину в... эээ... ну, в общем, вот и все, что вам для счастья надо». «Ну-ну, кто бы говорил, а у кого при виде шоколада мозги отключаются?» «Если они отключаются, значит, там есть чему отключаться», – с достоинством ответила я. «Давай быстрее отсюда выбираться, а то все наши покойнички уже ожили и идут по следу». Почти перед самым выходом я столкнулась и кубарем полетела в овражек, уронив по дороге артефакты и раздавив в труху спокойно сидящего там костяка. «Я же говорил тебе, надо хорошо кушать!» Прокомментировал Отто, наблюдая, как я отряхиваю себя остатки костей. «Была бы ты еще тяжелее, сейчас бы не цеплялась за твою косу чья-то рука!» Я взвизнула и упала на спину. Раздался хруст. «А теперь?» «Сойдет!» – сказал Отто, подозрительно хихикая. Я решила поберечь свои нервы и не спрашивать, что там его так рассмешило. Пока мы искали артефакты, возвращаться без них нельзя. Мне покоя не давал шум и треск, раздающийся в лесу. «Они идут за нами!» – прошептала я. «А нечего было артефакты терять!» – сказал Отто. «Нашел! Есть оба! Бежим отсюда!» Запыхавшиеся и мокрые мы вывалились из леса, и домчались до спасительной черты, отделявшей полигон от спокойного и мирного мира. да дружно протянула комиссия, глядя на нас. «Вы задержались!» — строго сказал Беф. «Это я виновата! Я во враг упала и артефакты потеряла!» — повинилась я. «Под ноги смотреть надо!» Наставник заглянул в ведомость и посветлел. «Все! Идите! И приводите себя в порядок!» «Результаты вам сообщат!» Мы побрели к зрительским лавкам немного отдышаться. «Ола! Что это, новая мода?» Спросил хихикая вас. «Какая?» «Носить заколку в виде костлявой кисти». Я перекинула на грудь косу и увидела, что ее кончик крепко сжимают пальцы костяка раздавленного мной во овраге. «Да!» это мода подстать моему драгоценному некроманту, ответила я, испепеляя Отто взглядом, чтобы не сильно от него отличаться. — протянул вас. — Муж и жена. Два сапога пара. — Вот именно! — подтвердил Ирга, обнимая меня сзади. Я оперлась о него, чувствуя, что ноги меня не держат. — Пойдем домой, милая! Я погрозила Отто кулаком и поплелась к общежитию. «Напомни!» – сказал Ирга, избавляя мои волосы от украшения. «Когда я ходил с рабочим материалом по улицам?» «Ты о чем?» «Ну, ты же сказала подстать романту Я махнула рукой, не желая разговаривать. «Я уменьшил агрессивность ваших экзаменационных мертвяков, а то декан перестарался с ними немного!» – сказал Ирга. «Мне за это будет благодарность!» «Живая и целая любимая», – буркнула я. «Вот тебе благодарность. Разве этого мало?» «Я был бы рад, если бы у кое-кого хоть чуть-чуть плохого настроения поуменьшилось». Некромант ласково обнял меня и поцеловал в нос. «Пойдем домой. Я знаю прекрасный способ лечения от стресса. На кроватной называется». «Вечером мы собрались в Большепей отметить наши отличные оценки» и восстановить нервную систему после таких потрясений. «Хочешь сухариков?» – спросил Отто, который, заглаживая свою вину, был предупредительным и внимательным. Я сунула сухарик в рот, захрустела им и тут же выплюнула. «Что? Не свежие?» «Нет, они хрустят, как тут костяк! Тьфу!» «Ребята!» – ворвавшегося в кабак трохима распирала от новостей. «Вы знаете, что блондина убить хотели?» «Да уж, в курсе». «Но вы не знаете, кто его убить хотел?» «И кто же?» «Владелец эльфийской стрелки». Блондин к его дочери в спальню залез. Хотел совратить. А тут папаша не кстати. «Да что ж он ему яд такой некачественный дал? И почему сразу не пришиб?» «Руки марать не хотел. Он же эльф. А яд качественный». Только он не знал, что блондин к ядам, как и каждый аристократ-человек, приучен с детства. Эльфов так не принято. «Откуда ты знаешь все это?» «Маринеэль, та самая несовращенная, в городское управление с повинной пришла. А у меня стражник есть знакомый. Вместе пели. Он мне все за бутылку самогона и рассказал. Оказывается, строгий папаша бедной эльфийке вообще жизни не давал». Она сама блондина пригласила, теперь сидит у его постели в доме исцеления. Ждет, когда выздоровеет, чтобы продолжить начатое. Теперь с вас пиво. Мы с Отто немного поторговались взглядами, полугном проиграл и пошел к стойке делать заказ. А еще ходят слухи, что ты от Ирги беременна. Поделился трохим Я подавилась пивом. Это что за новость? И откуда у нее ноги растут? Народ уже ставки делает. Кто у вас родится, мальчик или девочка? Сказал друг, хлопая меня по спине. Ты правда беременна? Нет! Завопила я в ужасе. Ну, ну! Заботливо обнял меня трохим Тебе нельзя сейчас волноваться. Убью! Прошипела я. Что, утешаешь мою беременную любимую? Ну, конечно. Без Ирги не могло обойтись. Которую я... Узнав новость, жестоко избил. Некромант сел на соседний стул и уставился на меня сердитым взглядом. «Ирга, клянусь тебе всем с чем угодно, я тут ни при чем, я не знаю, что это за слухи!» И тут до меня дошло. Пробираясь через толпу студентов к новому приказу по университету, я для ускорения процесса кричала «Пропустите беременную, пропустите инвалида!» «А что еще нужно сплетникам, чтобы раздуть новость века?» Ирга отследил на моем лице отразившиеся на нем мысли и сказал. «Я так и думал, что это ты сама слухи распускаешь. Тебе так ребенка хочется!» При мысли о ребенке я вздрогнула. При наличии в доме такого количества младших сестер, за которыми приходится стирать пеленки, убирать, мыть и чинить, К младенцам перестаешь относиться с трепетом и восхищением. «Я не хочу ребенка, Ирга! Это все одно большое недоразумение. Скажи ему, Отто!» Полугном поставил пиво на стол и подтвердил. «Конечно! Зачем ей ребенок? Нам еще целый год учиться. Но если тебе хочется потренироваться в самом процессе, то забирай ее сейчас». Ирга поднялся со стула, с тяжелым вздохом. «Мне на работу надо, а так я бы с удовольствием. Может быть, вам дать пару советов?» Нахально влез трохим «Чтобы процесс тренировки лучше проходил». «Не надо, мы как-нибудь сами», — улыбнулась я, подавляя желание огреть кружкой каждого из парней. «У меня вообще сейчас настроения ни на что нет. Я потеряла свою любимую юбку, и блузку пришлось тоже выбросить». Некромант сделал вид, что не слышал, и быстро ретировался. трохим и Отто принялись заинтересованно обсуждать, зачем для тренировки в делании детей нужна юбка и блузка. А я задумалась над примитивностью духовной культуры мужчин, не понимающих наших многообразных потребностей.